Глава вторая, где сон переплетается с явью. В диптауне, как всегда, вечер. Шуршат под ногой опавшие листья. Она идет по улице, кутаясь в длинный черный плащ и низко надвинув на глаза широкополую шляпу. Она... известная кинозвезда и ведущая сразу нескольких самых популярных телепередач, так что быть утоннной не входит в её планы. Она очень устала. Устала от славы, от шума, от надоедливых поклонников, от их слащавых улыбок, от пошлых и глупых признаний. Ей надо побыть одной, помолчать, подумать, расслабиться перед вечерним эфиром. Она идёт по улице, и редкие прохожие, занятые своими разговорами или обдумывающие какие-то свои неведомые ей дела, или просто глядеющие по сторонам, не замечают её. Она для них лишь одна из тысяч, одна из миллионов, одна из толпы. Где-то играет тихая музыка, до неё долетают обрывки знакомой песни, Вот и ее жизнь, как поется в этой песне, то бурный поток, подхватывающий, крутящий ее в своих водоворотах, съемки, концерты, эфиры, встречи со зрителями. То тихая гавань, неспешное сонное течение, недолгий перерыв в работе, приятное, хотя и краткое, ничего не делание. Но что это? Человек, идущий прямо перед ней, как-то странно дернулся и пропал. Через некоторое время пропал еще один, еще дайверы. Так много и сразу в одном месте не может быть. Да и дайверы, всплывая, продолжают управлять своими телами на расстоянии от утра, Какая же она дура. Она даже рассмеялась. Это же просто у кого-то вырубился компьютер. Не завис, не отключился, а гукнулся окончательно и бесповоротно, растеряв всю свою память и всё, что кто-то столько времени так старательно создавал и строил. Бедный. Она преисполнилась жалости к этим неизвестным ей жителям Дептауна и к их реальным хозяевам, особенно к последним. Говорят, у простых пользователей при таком внезапном выходе может быть настоящий болевой шок, нервный срыв или ещё бог весть что. Хорошо ещё, если предохранители ди программы сработали. Она осмотрелась по сторонам, пытаясь отыскать кого-нибудь так же удивлённого произошедшим и обсудить увиденное, и только тут заметила явные непорядки на улице. города, то здесь, то там зияли чёрные провалы, дома исчезали целыми кварталами. Лишь несколько минут назад она проходила мимо уютного бара, там ещё играла музыка, а теперь пустота. Что это происходит? Раздался сигнал местного вызова. Она достала из кармана визер, вызвал Лёня, верный друг и помощник, который и познакомил её с миром диптауна. Цветик. Это было её местное имя. Цветик, срочно в Инеривой, закричал Лёня, как только она нажала кнопку ответа. В реале такое творится. Да, здесь тоже не всё ладно, в ответ закричала она. Повсюду дыры, люди исчезают прямо на глазах. Ты знаешь, что происходит? Это война, Цветик, атомная война. Никогда ещё его голос не был таким серьёзным. Где в Диптауне Нет, светик, в реале. Так что быстро возвращайся, спасай своё бренное тело. Как война? Почему война? Она никак не могла понять, о чём он ей толкует. Лёня, подожди. Но он уже отключился. Чёрт знает что. Может, это дурацкая шутка, розыгрыш? Ну, погодите, у меня она не на шутку рассердилась. Если всё в порядке, я вам такой розыгрыш устрою. А если нет, Вдруг защемило сердце, надо возвращаться. Она прикрыла глаза. Глубина, глубина, отпусти меня, отпусти меня, я не твоя. Она открыла глаза и с удивлением огляделась вокруг. Это была и её комната, и не её. Прежде всего, она вовсе не сидела перед экраном компьютера, как ожидалось, а висела в воздухе в каком-то прозрачном шаре. Никаких проводов, ни привычного экрана монитора, ни клавы, какие-то странные очки, закрывающие половину лица. Очки ведь не могут выполнять роль компьютера. Или могут? Самое удивительное было то, что она как будто знала, что надо делать. Привычным жестом нажала какую-то кнопку на очках, шар мягко опустился на пол и раскрылся каким-то непостижимым образом, она сняла очки и вышла из шара. сделала несколько шагов и остановилась перед знакомым и незнакомым экраном. Монитор, телевизор, может быть, видеофон из научно-фантастических фильмов или визор из Диптауна. Откуда-то пришло знание, что это и одно, и второе, и третье, и еще много всего другого. Интересно, откуда она все это знает? Она уверенно провела рукой по какой-то панели. «Леню, пожалуйста», – произнесла она и сама удивилась, – Здесь он не Леня, и она даже не знает, как он выглядит. Но буквально через несколько секунд лицо Лени, такое, каким она его знала по Диптауну, появилось перед ней на экране. Вернулась старушка, хватая самое необходимое и в убежище. Хотя в данной заварухе логичнее было бы накрыться белой простыней и ползти на кладбище. Все, пока. Может, еще свидимся, когда. Держи хвост морковкой. Он грустно улыбнулся. и дала отбой. Та её часть, которая считала, что попала куда-то не туда и что всё, что здесь происходит, просто какое-то нелепое недоразумение, только и подумала: кошмар какой-то. Но та часть, что была здесь своя, уверенно проговорила: "Центр информации, пожалуйста". На экране появилось лицо миловидной женщины. "Сообщение для тех, кто не в курсе событий сегодняшнего дня", проговорила она. Первая половина оживилась. Давайте, давайте. Но та, что знала всё опять полезла к уже знакомой панели. Сообщения для тех, кто не в курсе событий последних дней. Сообщения для тех, кто не в курсе событий последней недели. Знающая убрала руку с панели и пробормотала: "Вот это как раз для меня". Недели, половина, которая ничего здесь уже не понимала, была просто в ужасе, кто может сидеть в глубине неделями. Странность всего происходящего всё больше и больше захватывала её. С экрана меж тем странно знакомая женщина вещала о каких-то невероятных событиях: некие давние противоречия, гонка вооружений, назревание вооружённого конфликта, а потом вообще какой-то полный бред, то ли намеренная диверсия, то ли сбой в работе чего-то или кого-то. На экране появилась панорама города. Красивые изогнутые здания в виде гигантских сверкающих спиралей возносятся ввысь. Между ними летают похожие на огромных жуков машины. На почти прозрачных переливающихся крыльях мягко планируют одноместные экипажи, похожие на огромных причудливых бабочек. Кругом зелень, цветы, фонтаны, и вдруг взрыв в одном месте, в другом, в третьем воет сирена, полыхают здания, маленькие фигурки обезумев от ужаса мечатся в дыму и пламени. Приходит спасительное решение это сон. Это всё просто кошмарный сон. Результат чтения на ночь просмотра огромного количества боевиков и научной фантастики. Вот этот город, например, она точно видела его в каком-то фильме. Это ведь не её город, не её Но почему из глаз текут слёзы? Почему так колотится сердце? Ведь это всё по нарошку, это кино или сон. Надо проснуться. Она попыталась зажмуриться, но глаза принадлежали не ей, а той, что продолжала чуть слышно отдавать команды: "Центр, юг, юго-восток, юго-запад". Та, что могла только наблюдать, тоскливо подумала: "Здесь я живу". Но экран показал совсем незнакомые места, и всё до разрушения и смерть. Мама, пожалуйста, немедленно откликнулась на её мысли, близняшка, и голос её дрогнул. Связь нарушена, канал недоступен, ответили ей Соедините меня с Катуссией, командовала та, что знала всё, та, что чувствовала себя здесь абсолютно чужой, втрепенулась. Катуся. Это было имя её самой близкой подруги, и только они вдвоём знали его. Связь нарушена. Канал недоступен. Бесстрастным голосом вновь сказал телевизор, а фона компьютера что-то смухой Это, без всякого сомнения, был какой-то научно-фантастический сон. Но действующие лица здесь были вполне реальные, по крайней мере, их имена. Связь нарушена, канал недоступен. С Клеопатрой, с Беконом, с Глобусом. Связь нарушена, канал недоступен. Да что же это творится? Господи, я хочу проснуться! Проснуться, проснуться! Выходило, что все ее друзья погибли или прятались где-то в каком-то неизвестном убежище, в этом каком-то неведомом мире. А семья? Где же тогда семья? От страшного грохота заложила уши. Пол ушел из-под ног, все зашаталось, мелкие вещи посыпались на пол. Она инстинктивно прикрыла голову и зажмурилась. Экран резко замигал, завыла сирена и пронзительный голос заверещал. «Вы находитесь в зоне поражения! Вы находитесь в зоне поражения! Следует надеть защитный комплект номер один и спуститься на дезактивацию код 00478. Повторяю, следует надеть защитный комплект номер один и спуститься на дезактивацию!» Экран погас и стало тихо-тихо, как в гробу, подумала она, закрыв глаза. Щикояна ощущала холодную гладкую поверхность пола. Холодную, гладкую. Потом, потом она перестала что-либо ощущать, перестала чувствовать что-либо вообще, кроме невероятной лёгкости и свободы. И вот она уже где-то высоко-высоко под самым потолком, внизу на полу она увидела себя. Нет, не своё безжизненное тело, а именно себя ещё пытающуюся подняться, ещё цепляющуюся за жизнь. Там осталась та, что всё знала об этом мире, поняла она, и это именно она пытается сейчас выжить, выжить во что бы то ни стало, но ей уже не помочь. Вместе с ощущением свободы пришло понимание того, что теперь она просто наблюдатель. и ей уже ничего не изменить, ничего не сделать. Остается просто смотреть. И она стала просто смотреть. А так как пока смотреть было особенно не на что, она стала разглядывать свое бывшее тело, которое вдруг стало казаться ей совсем чужим и незнакомым. Первым её открытием было то, что у неё оказалось три длинных пальца на когда-то своих собственных руках. Потом она с явным неудовольствием обнаружила, что у её тела довольно короткие ноги. Руки же наоборот казались сантиметров на 10-15 длиннее, чем им следовало быть. Она не могла видеть своего лица, но явно понимала, что и там тоже не всё в порядке, так как голова странным образом Вытянулось и стало похоже на яйцо, обращённое тупым концом вверх. Вместо своих густых длинных волос она с удивлением обнаружила какой-то рыжеватый пух. Её бывшее тело ещё несколько раз дёрнулось и обмякло. Теперь всё было точно как в кино. Картина сменилась. Теперь это была улица. Повсюду лежали тела коротконогих, длинноруких, трёхпалых существ с головами, похожими на перевёрнутое яйцо. Одни лежали в лужах крови, придавленные летающими машинами и обломками зданий. Другие казались невредимыми, но также были мертвы, и в их глазах застыли боль и страдания. Развороченные овцовые здания, выжженная земля, одна картина сменяла другую, всюду было одно и то же. Сколько этих картин пронеслось перед её глазами. Но вот что-то изменилось. Что-то явно было не так. Это был всё тот же погибший мир, но какое-то время спустя. И вот она увидела как вновь содрогнулась земля, и из отверстий, появившихся словно по, на... по мановению волшебной палочки, стали выходить из-под земли на поверхность последней, оставшейся в живых. У нее вырвался вздох облегчения, вот оно, возрождение цивилизации, но появившиеся из-под земли еле передвигали свои коротенькие ножки, были худы, даже ищут. измужденные и вообще выглядели больными. Они не предпринимали никаких попыток обустроиться, просто оглядели всё вокруг и уселись, кто куда. Затем обратили свои взоры к небу. В их огромных тёмных глазах были тоска и печаль. А потом они стали умирать, один за другим. Когда кто-то падал замертво, соплеменники лишь провожали его долгим взглядом и вновь устремляли свои взоры вверх. Казалось, они ждут чего-то, какого-то неведомого избавления, но никто не пришёл к ним на помощь. Картины опять стали сменять одна другую, и повсюду было одно и то же. Вышечь из-под земли люди сидели где придётся, смотрели в небо и умирали. Так они и умерли все. один за другим. Вместе с ними погибло и всё живое на всей огромной планете, больше не было ни зверей, ни птиц, ни рыб, ни растений. Казалось, сам воздух планеты пропитан смертью и несёт гибель всему живому. И вот вновь прошло какое-то время, очень много времени, непрестанно льющие дожди и непрекращающиеся ветры уничтожили последние следы пребывания человека. Повсюду, куда ни кинешь взор, была голая мрачная пустыня. Песчаные бури заметали останки разрушенных зданий, тяжелые низкие тучи, то и дело, прорезаемые зигзагами молний, ползли над каменистыми равнинами. в глубинах земли стояли мощные машины которые не одну сотню лет поддерживали жизнь и процветание погибшей цивилизации но люди уходя на поверхность отключили их ибо знали что они уже им никогда не пригодятся убежище, где хранились машины. Надёжды исполняли свой долг. И ни ветра хозяйничающего на поверхности, ни проливные дожди, ни перепады температуры, прочие природные катаклизмы не причинили им ни малейшего вреда. Машины стояли и в любую минуту были готовы приступить к работе, выполнить любую прихоть, удовлетворить самый изысканный каприз. Но планета была пуста. У неё не было рук, чтобы утереть слёзы. У неё не было щёк, по которым бы они катились. Глаза у неё тоже как таковых не было, но ну, почему же было так мокро и неприятно? Почему так щипало в носу? которого не было. Я уже всё поняла, плакала она. Война это очень плохо. Я никогда не хотела войны, даже в шутку, даже когда была маленькая, и никогда больше не буду играть с Андрейкой в войну. Но отпустите же меня, дайте мне проснуться, или усыпите навечно, как этих бедных трёхпалых существ. И тут она увидела молнию. Нет, молнии, она видела уже очень много, они ей даже порядком надоели. Но это была Молния, как небольшой голубой взрыв, она ударила в какую-то ей одну ведомую цель, многократно умножилась, и вдруг перед ней была одна из огромных машин подземелья. Она и раньше видела их. Они стояли рядами, занимая огромные залы, одна не похожая на другую, мертвая и величественная. Но теперь она ясно увидела, как сразу после удара молнией Куда только она умудрилась попасть, на одной из машин вдруг часто-часто замигали разноцветные лампочки, как будто затрепетали ресницы, что-то зашипело и зажужжало, машина будто ожила, и ей лишь осталось, как в сказке, сказать «Ах! Как долго я спала, а следом стали просыпаться и другие машины. Казалось, одна, проснувшись и осознав себя в этом новом мире, немедленно будила другую, необходимую ей для дальнейшей работы. И вновь одна картина сменяет другую. Снова прошло много-много лет, но никаких следов разрушений, никаких следов катаклизмов. Вся планета огромный цветущий сад. Откуда-то вдруг пришло знание, что все это не обман зрения, но и не совсем то, чем кажется. На ее глазах диковинная птица, пролетавшая мимо, села на ветку дерева и тут же превратилась в чудесный благоухающий цветок, а стоящий неподалеку дерево, Внезапно растеклось сверкающим ручейком, за ним другое, третье, и вот уже перед её глазами море, песчаный пляж. По шестее волны шумно обрушиваются на берег и отступают прочь. Белые птицы носятся над волнами, то и дело окликают друг дружку резкими, пронзительными голосами. Это всё компьютерные программы, услышала она голос, удивительно похожий на её собственный. Люди, некогда населявшие эту планету, погубили свой мир и истребили всё живое, но сами того не зная, дали жизнь совсем новой цивилизации, не похожей ни на одну из ранее известных. Она возникла благодаря человеку, но лишь с его уходом смогла неимоверно развиться. превратившись во вполне самостоятельную, независимую ни от каких внешних факторах, могучую форму жизни, цивилизацию компьютера. Конечно, на это ушла не одна сотня лет. Теперь наши компьютеры совсем не похожи на тех громадных монстров, что ты видела в подземелье, но это наше прошлое, и мы бережно храним его. В нашей памяти хранятся данные обо всём, что некогда существовало на нашей планете. Мы можем воссоздать наш мир до мельчайших деталей, со всеми подробностями света, вкуса и запаха. Голос стих, и она вдруг снова ощутила себя не бесплотным наблюдателем, а самым настоящим человеком с нормальными ногами и десятью пальцами на обеих руках. Сразу же водоворот отощущие заклеснул её, она почувствовала под ногами мокрый песок, а налетевший ветер растрепал её волосы. Он принёс с собой запах рыбы и водорослей, её обдало солёными брызгами. А набежавшая волна ласково облизала ноги и отступила назад. Она вытянула руку, и одна из больших белых птиц тут же опустилась на её ладонь. Она чувствовала её вес. И тепло. Ей даже казалось, что она слышит, как под белыми пушистыми перьями бьётся птичье сердце. Птице, наверное, было не очень удобно сидеть на её ладони, и она переступала лапками, покалывая ладонь своими острыми когтиками. Смешно наклонив голову, птица не мигая смотрела ей прямо в глаза. И вот уже нет сил. отвести взгляда от этих глубоких, бездонных, тёмных глаз, уже кружится голова. Что это? Ей показалось или у глаз на самом деле выросли ножки, и они закружились в разные стороны, всё ближе и ближе, подбираясь к ней.